знала, что делать. Это было для Симонян нехарактерное состояние. Вопреки молве, она не была глупой, напротив, умной, циничной и бесконечно хитрой. В каждой ситуации она могла найти способ заработать, будь то политические очки или деньги. Из каждой ситуации она знала как минимум три пути отхода. Из каждой, но не из этой. Офис «Раша Today, пусть формально, но был офисом новостной организации. Что сотрудники РТ делали с информацией и новостями дальше, было делом другим. Но в семиэтажное здание на Боровой улице стекались именно факты. И Симонян последний час вместе с другими сотрудниками с ужасом наблюдала за репортажами Рейтерс, AP, AFP, не говоря уже о видео, которые из разных районов Москвы присылали ее собственные корреспонденты. Она все уже поняла и про вирус, и про угрозу городу, и его жителям. Но команды давать правду в эфир не было. А значит, все ресурсы РТ молчали, и продолжали работать так, как будто ничего не происходит. Сейчас Маргарита кляла себя за то, что она задержалась на совещании и поздно увидела новости. Ее помощнице было строжайше запрещено прерывать ее регулярные зумы с куратором из администрации президента. Что бы ни случилось, надо дождаться завершения. Ну вот, блин, дождалась. Сейчас бежать было поздно. Точнее, даже так. Бежать самостоятельно Маргарита не могла. Когда ее важный зум закончился, кроме новостей, Маргариту ждали еще 44 неотвеченных вызова от Тиграна. Уведомления о них она увидела даже раньше, чем чудовищное видео со станции метро «Выхина». Приславший его сотрудник в пояснительном сообщении написал, что насчитал на кадрах больше 340 трупов. И часть из этих трупов после смерти поднялись снова. Чертовщина какая-то. Она перезвонила Тиграну. Перекрикивая шум мотора, какой-то странный грохот и непрекращающийся гудки автомобиля, Тигран кричал «Я еду, мчу, никуда не уходи, я уже почти приехал». Ей это было приятно. И она действительно услышала звук мотора его Rolls-Royce. Звук этот с другой машиной перепутать было абсолютно невозможно. Она подошла к окну. В этот раз Тигран не стал парковаться. Он просто свернул с боровой на небольшую тропинку, ведущую ко входу в серо-зеленое здание. Попутно смял стоянку самокатов и остановил машину только у самого входа. Хлопнула дверь. Маргарита не видела, что произошло дальше. Не увидела, но услышала крики. Постояв секунду у окна, она вышла в Ньюсрум и приказала всем еще оставшимся на этаже сотрудникам немедленно идти домой. Это было жестоко. Она сама это понимала. Но она также понимала, что если от зомби-апокалипсиса Симонян смотрела фильмы и читала книги, она отлично знала, что именно происходило сейчас на улицах Москвы. Не спастись сразу, его необходимо переждать. На седьмом этаже было два вендинговых автомата. Плюс у ее помощницы были запасы печенья к чаю. Может быть, у кого-то в столах найдутся бутерброды. Месяц как-нибудь проживу. Я выживу, думала Симонян. Не дождетесь. Такие, как я, всегда выживают». В Ньюсруме не было окон, а в сообщениях новостных агентств или в видео очевидцев новость о смерти Кисаяна еще не попала. Собственно, кроме нее самой на этом этаже никто и не знал, что она выгнала людей на верную смерть. Семенян закрыла на ключ дверь на лестничную клетку, потом вызвала лифт и, приложив некоторые усилия, заблокировала его, наполовину задвинув внутрь кабины, письменный стол. Что ж, теперь она одна. Она обеспечила себя едой. Чуть попозже, когда она немного выдохнет, она попробует сделать себе запасы воды, налив в пустую оборотную тару, сложенную в кладовке воду из-под крана, и будет ждать. Она обязательно выживет. Вероятно, Ее хорошо, пусть и поспешно продуманный план, мог сработать. Если бы она не забыла про Рубена. Рубен был новеньким. Он пришел на РТ на прошлой неделе работать осветителем. Когда его коллег выгоняли из офиса на верную смерть, Рубен сидел в туалете, искрючившись на унитазе, играл на телефоне в танчики. Когда он осторожно вышел, этаж был уже пуст. Только издалека доносились пыхтение и приглушенный мат. Маргарита с трудом двигала к лифту письменный стол. Он снова достал телефон, но на этот раз открыл твиттер. Немного почитал. Рубен не случайно работал в 40 лет осветителем. Человек он был ленивым и неамбициозным. Но так же, как и хитрая Маргарита, он смотрел в своей жизни много фильмов о зомби-апокалипсисе даже, вероятно, много больше, чем она. И он тоже понимал, как важно сделать запасы. Поэтому, когда Маргарита вернулась в свой кабинет, он тихонько подпер дверь снаружи стулом. Снеки из вендингового аппарата – это хорошо, это лучше, чем ничего. Но если ждать придется долго, думал Рубен, нужно заранее обеспечить себе источник белка. Ася до сих пор никак не могла решить, какой глагол ей необходимо использовать для описания облачения себя в ростовой костюм мыши. Формально Ася мышь на себя надевала, но поскольку мышь была огромной, а Ася миниатюрной, можно было сказать, что она скорее внутрь костюма забиралась, как Рипли в робот-погрузчик в третьем чужом. Процесс этот был сложный и неприятный. Внутри костюма пахло потом и сигаретами. Но делать было особенно нечего. А сейчас отчаянно нужны были деньги. И если ради них нужно было по 6 часов подряд в костюме мыши зазывать посетителей в сувенирный магазинчик на Старом Арбате, торгующий всякой псевдо-русской туристической ерундой, ну, значит, надо работать мышью. Что тут поделаешь? За смену Ася получала чуть меньше двух с половиной тысяч. Кроме того, ей разрешалось оставлять половину наличных, полученных от желающих с ней сфотографироваться туристов или подвыпивших москвичей. Сейчас забираться в мышь Асе приходилось в попыхах. Она немного опоздала, и ее непосредственный начальник Вадим довольно строго ей выговорил. «В мыши ходить большого ума не надо. Еще раз опоздаешь, уволю к свиньям и узбека возьму». Асю угроза напугала. Наверное, она могла найти сейчас и другую подработку, но на это все равно надо было тратить время. А она старалась каждую свободную минуту использовать на любой кастинг или прослушивание, Все, что угодно, чтобы ее заметили. Ася приехала в Москву из Александрова. С легкостью, что бывает далеко не так часто, поступила в училище имени Щепкина и даже получила место в общежитии. Собственно, она опоздала сегодня потому, что вчера они с однокурсницей Кристиной ходили на очередную бессмысленную премьеру и последующую вечеринку какого-то третьесортного фильма. Кристина объясняла, что делать это необходимо и что это нетворкинг. Асе казалось, что Кристина путает нетворкинг и блядство, но ссориться с подругой не хотела и терпеливо ходила с ней смотреть чудовищное кино и пить дешевое шампанское. Ася вышла из подсобки в костюме, неся в руках огромную машинную голову. Ей отчаянно хотелось курить. Она видела, что снаружи у магазинчика курит Саид, ее напарник в костюме тигра. Ася было двинулись к нему, чтобы стрельнуть сигарету, но Вадим строго сказал, давай работать иди. Она послушно надела мыши шлем и вышла на старый Арбат. Ростовыми куклами работали в первую очередь трудовые мигранты. В общем, приветливые ребята. И поскольку голова мыши была непрозрачной, коллеги по профессии регулярно говорили Асе при встрече «Салам алейкум». Быстро поняв, что объяснять дело долго, а время – деньги, Асе пришлось научиться убедительным мужским, пусть и немного высоким голосом, отвечать «Ва алейкум ассалам, брат!» Так было проще. Ася огляделась. Саид докурил сигарету почти до фильтра и уже собирался надеть голову тигра, когда на Старый Арбат выбежали первые зараженные. Они бежали стеной от метро «Арбатская». Ася не сразу поняла, что происходит, а когда поняла, что надо бежать и спасаться, поскользнулась и упала между двумя лотками с ушанками и матрешками. Зараженные накатили на нее и Саида волной – Напарника они, раздирая на части, унесли с собой. Ася видела, как какая-то женщина с мясистыми руками и белыми глазами оторвала Саиду ногу. Примерно в это же время волна зараженных, ввалившаяся на улицу со стороны Арбатской, встретилась у театра Вахтангова с зараженными, выбравшимися со станции «Смоленская». На Арбате образовалось подобие человеческого смерча или роя человека-пчел, состоящего из зараженных их зубов, оторванных конечностей, крови, мяса, смерти. На лоток, за которым пряталась Ася, упал грузный мужчина. Она чуть отползла в сторону, попыталась встать, споткнулась о чей-то труп, снова упала и потеряла сознание. К вечеру 31 мая, Москва потеряла почти 9 миллионов человек. Вчера еще полной жизни город за несколько часов превратился в поле постапокалиптической битвы, в пространство бесконечной смерти и страданий. Казавшиеся вечными и непоколебимыми институты, на которых, по мнению многих, и держалась земля русская, были за пару-тройку часов сметены миллионами зараженных. Страна давно уже осталась без президента. Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин оказался Владимиру Владимировичу не товарищем и во время доклада в Кремле отгрыз ему голову. Александр Валерьевич сделал то, о чем мечтал много лет назад Митя – в несколько прыжков преодолел длинный стол, отделявший его от бессменного президента Российской Федерации и с наслаждением надкусил ему шею. Сотрудники ФСО, прибежавшие на истошные крики, конечно, застрелили мятежного губернатора, но было уже поздно. Впервые за 20 лет власть в России сменилась в каком-то смысле органичным для сути этой власти образом. Но для Москвы это было уже абсолютно неважно. Как неважно было и то, что в километре от Кремля погибли обитатели Лубянки. Страшное ФСБ исчезла ровно так, как когда-то случайно предсказал Корней Иванович Чуковский. После инцидента с безумным мужиком, который пришел на Лубянку 19 декабря 2019 года, Вопрос безопасности штаб-квартиры ФСБ был пересмотрен, и все правила усовершенствованы. Поэтому, после того, как ФСБ получила первые сообщения о непонятных и кровавых событиях в московском метро, входы и выходы здания на Лубянке были закрыты, законсервированы. За бронированными дверьми и зарешоченными окнами люди в сером почувствовали себя в полной безопасности. И, вероятно, Все бы могло для них обойтись легким испугом, если бы прямо перед тем, как двери окончательно закрылись, в здание не забежал молодой следователь. Вчера он обмывал повышение, проснулся с тяжелым похмельем и поехал на работу на метро, решив не искушать судьбу и не садиться не протрезвевшим за руль. Вместе с запахом перегара он принес на работу и вирус Михайлина. Волки от испуга скушали друг друга, писал Корней Иванович. Так и произошло. И было это малоприятным зрелищем. И было это, честно говоря, уже тоже неважно. Первый час после возвращения домой Костя и Сева провели почти в полном молчании, сидя на широком подоконнике в кухне. Каждые пять минут А иногда и чаще Костя писал в семейный чат. «Папа, ты где? Мама, где ты? Вы в порядке? Мы дома. Мы волнуемся, когда вы придете. Мам, пап, отзовитесь!» Сначала сообщения никто не читал. Потом они перестали отправляться. Костя долго собирался и, наконец, со слезами на глазах спросил у Севы. «Как ты думаешь...» Они в порядке? Надеюсь. Да. Мама обещала сегодня прийти пораньше. Может, она где-то спряталась и пережидает? Может быть, она уже в подъезде? Давай подождем. Размышления брата немного успокоили Костю. Но сам Сева волновался, наверное, даже больше, чем его младший брат. Он помнил, что папин офис находится в самом центре, где-то между Павелецкой и Новокузнецкой. Машину они продали еще год назад. Папа очень радовался тому, что из его жизни исчезли проблемы парковки, трада на бензин, техобслуживание и каска. А значит, думал Сева, ехать домой он должен был именно на метро. Ведь, кажется, такси в зомби-апокалипсис не ездят. А что в метро? А что в центре? Этими мыслями делиться с Костей он не стал. Братья просто продолжили сидеть на широком подоконнике и смотреть в окно. В него они видели, как гибнет их город. Как со стороны станции метро хлынула волна зараженных. Как на огромной скорости прямо в толпу влетела полицейская машина. Сева был уверен, что она разрежет толпу, как нож масла. Но она забуксовала в телах. От удара людскую массу стекла в машине разбились. Двое до смерти перепуганных полицейских попытались выбраться и сбежать, но их поглотила толпа зараженных. Звуки сирены утонули в страшных криках, рычании и вое. «Сева! Сева! Смотри! Смотри скорее!» В голосе Кости уже звучал не страх, а нотки истерики. Он протянул Севе телефон. «В YouTube! Кто-то стрим ведет!» Сева не хотел смотреть. Кажется, первый раз в жизни он думал, что вокруг происходит что-то важнее видео на YouTube. И немного сердился, что Кости его дергает с каким-то там стримом. Да смотри, какой-то чел сидит в башне в Сити и сверху показывает. Раздражение Сева улетучилось. Он взял телефон и повернул его так, чтобы и Кости было видно. Стример стоял на одной из смотровых площадок. Он снимал город сверху, и никакого оконного стекла на видео не было. Людей с такой высоты было не разглядеть. Зато отчетливо было видно, как то тут, то там что-то взрывалось. Камера дергалась, когда стример резко переводил ее с одного взрыва на другой. Часть города заволокло страшным черным дымом с желтоватым оттенком. Костик провел пальцем по экрану, и их кухню наполнил в чужой возбужденный голос. «Пиздец! Пиздец!» Я нихуя не понимаю, что происходит. Просто горит, взрывается. Не забудьте поставить. В этом месте стример запнулся. Он хотел сказать дежурную и уже ставшую автоматической фразу про лайк и подпишитесь на канал, но в последний момент понял, что она, вероятно, потеряла актуальность. Сева выключил звук. Комментарии постороннего сейчас показались ему лишними. Он и так понимал, что происходит именно пиздец. Он продолжил держать телефон, но отвернулся, чтобы посмотреть в окно. В эту секунду Костя закричал «Смотри, смотри!» и Сева снова посмотрел на экран смартфона. Камера была направлена чуть вниз и вбок. В кадр попали два самолета. Это были большие пассажирские лайнеры, летевшие на совершенно нехарактерной для такого рода машин высоте. Они, очевидно, пытались забраться повыше, но что-то мешало, каждому из них. Мальчишки завороженно следили за тем, как один из самолетов вдруг поднял нос практически вертикально. Да он штопор! Сорвется! Все его с закричали почти одновременно. Но самолетик справился, нос его опустился, он лег на правый борт. Сначала это выглядело как начало маневра, но тут самолет сделал в воздухе бочку. Один переворот, другой — С каждой секундой он терял высоту, пока не рухнул на жилой квартал у реки. Звук всего обратно так и не включил, поэтому они не услышали страшного взрыва. Но на видео сумерки наступающей ночи прорезал ослепительный свет. Камера снова повернулась и поймала в фокус второй самолет. Его пилот, казалось, видел, что стало с его товарищем. Он вел борт вверх плавно, без резких движений. Самолет набирал высоту. Камера смотрела на него сейчас практически вертикально снизу. Вдруг что-то сверкнуло. Все с кости одновременно вскрикнули. В двигатель самолета попала ракета, и он взорвался. Видео продлилось еще секунду, и экран потух. Костя опустил телефон. Там же люди были. И стример этот умер. Сева не нашелся, что ответить. Наверное, сейчас ему было бы уместно заплакать. Но он не мог. Шок от происходящего вокруг был так велик, что он как будто онемел. Ему казалось, что он перестал чувствовать свое тело. И это не он сидит на подоконнике, а какой-то другой мальчик. И Сева на этого мальчика просто смотрит со стороны. Смотрит про него кино. Вдруг бахнуло совсем рядом. В доме через дорогу взорвался целый этаж. Дом был не новый. Это была типовая многоэтажка. И после взрыва по фасаду побежала внушительная трещина. На асфальт посыпались осколки стекла куски бетона трещина добежала до последнего этажа и от дома отвалился кусок. Себе показал, что кусок этот был размером